слышали скрипы кровати, а утром обнаружили пятна на простынях. Кучер видел свою жену на лугу с любовником в очень экстраординарной позиции. Епископ давал показания, что его жена соблазнила юношу, которого она привела в дом для женитьбы на собственной дочери. Последний сообщила папочке, что мама проводит ночи с женихом, и тот всю ночь... Слушал из укрытия, как они целовались. Когда наступила тишина, он вместе с дочкой и слугой ворвался в комнату. Судьи обожали выслушивать похабные детали и всегда задавали дополнительные вопросы. Не случайно один пострадавший назвал их худшими порнографами. Везде в мире обманутые мужья и жены стыдились выносить ссор из избы и выглядеть глупейшим образом. Но только не в Англии. Капитан корабля застал свою жену в постели с матросом. С помощью всей команды привязал обоих к мачте и затем их протащили по всему Ист-Энду под музыку оркестра и при огромном стечении зрителей. Другой подозрительный Сквайр сообщил уже что отбывает, но тут же вернулся из поездки и застал ее в объятиях офицера. По его приказу слуги связали их шнуром, привязали к спинке кровати и на четыре дня выставили парочку на обозрение всем соседям и любопытным. Правда, иные мужья и жены были смирнее. Например, вельможа Джордж Кеппел полагал, что выполняет патриотический долг, поощряя любовную связь своей жены с Эдуардом Седьмым. А ведь мог устроить скандал и подать на развод. Что же лежало в основе этого уникального английского феномена? Жестокость? Приверженность кодексу джентльмена? Агрессивность? Мазохизм? «Зря ты влез в это дело», — заметил кот. Ты не понимаешь, что англичане все делают основательно и любое дело доводят до логического конца. Очень жаль, что в наше время все истрахались и безрадостно изменяют друг другу. Учитесь торговать. Но все же самым потрясающим в истории английской семьи остается тот факт, что до конца XIX века продавали и покупали жену. Даже в России, по европейским меркам, варварской стране не было такого безобразия. Торговали крепостными, дочерьми, наконец, но чтобы продать верную супругу. Говорят, что этот обычай пришел с древних времен, когда в период патриархата английский папа выращивал девочек не только для работы по хозяйству, приготовления пищи, шитья и кройки, но и для обогащения. Продажи девиц женихам. С приходом христианства эта традиция уже укоренилась, и наиболее предприимчивые папаша продавали одних и тех же дочерей разным женихам. Правда, был шанс вернуть дочь отцу и получить денежки обратно, если в ней при ближайшем рассмотрении обнаруживались недостатки. Постепенно рыночные отношения охватили и жен, и эта практика расцвела в конце года. 18 начале 19 века. Супруг вел свою жену на рынок, где продавался скот, надев ей на шею веревку, как мирной корове. Там он назначал цену, торговался и в присутствии свидетелей продавал жену, обычно вдовцам и холостякам. Дети от нового владельца считались законными. Иногда владелец считал возможным заключить церковный брак, например, какой-нибудь лорд. Соблазнивший красавицу-супругу своего слуги мог ее купить у мужа и затем на ней жениться? Порой объявления о продаже жен появлялись в газетах. Чтобы успокоить возмущенных феминисток, добавлю, что и мужей продавали с молотка. И самое обидное для нас мужиков заключалось в том, что цену устанавливали очень низкую, гораздо ниже цены для жен. Все-таки женщины тоньше и изощренней. Умеют обидеть? Или мы большего не стоим? Многие объясняют традицию продажи жен сложностями развода. Гораздо проще и выгоднее продать, нежели проводить дело через суд. Резонно и, главное, практично, особенно если не хватает на виски и все же.